Глава 9 Рэм, используя свои возможности, шел в полный рост, ничуть не скрываясь. Мимикрия новейшего костюма надежно маскировала его от единственного дрона, который следил за их убежищем. Эта побитая пулями несколько раз ремонтированная старая железка не смогла бы обнаружить его, даже если бы на нем была старая бронька, в которой он штурмовал базу работорговцев. Рэм прошел мимо рассредоточившихся бойцов, занимавших позиции напротив входа. Здесь было основное ядро отряда местных отморозков – пять человек. За ними метрах в двадцати в полуразвалившемся домике в остатках второго этажа стоял их лидер. Генерал взирал на свое воинство, заложив руки за спину. Он был не один, чуть позади на каком-то ящике сидел молодой парнишка лет пятнадцати. Рэм замер, глянул на парня через интерфейс. Аура у него, в отличие от других отморозков, красная, а из данных только кличка – всех Санкция на уничтожение тоже отсутствовала. Булавина подобная очень заинтересовала. Он бесшумно подошел к парню и, активировав шокер, вырубил мальца прикосновением. Подхватив мгновенно обмякшее тело, штопор уложил его на ящик. Все это заняло несколько секунд. Главарь, которого звали Скар, даже не дернулся. Он не почувствовал Рэма, когда тот возник за его спиной, да даже если бы и почувствовал, все равно бы ничего не увидел. Смерть она такая, приходит, когда не ждут, невидимая и беспощадная. Рэм шагнул к главарю. Тот стоял без шлема, который лежал на обломке стены, У него был семнадцатый уровень социальной угрозы. Система требовала уничтожить его немедленно. Рэм не стал мудрить, просто зашел за спину, рука зажала рот, правая уперлась под левую лопатку, активированный энергетический клинок прошил броню сердце и вышел из груди. При этом никакого сопротивления, словно лист электронной бумаги пробил. Рэм вздрогнул, когда поглотил энергию погибшего прямо через перчатку костюма. 63 единицы в актив. Аккуратно уложив покойника, Рэм спрыгнул вниз и направился к войскам, изготовившимся к атаке. Начал он с самого серьезного и опасного бойца. Тот сидел, сжимая в руках револьверный ракетомет, такой же древний, как и эти руины, но его было вполне достаточно, чтобы повредить их транспорт. Он устроился за обломками, на которых пышно рос какой-то густой куст, и теперь ждал, когда ему скомандует огонь. При этом Дёргана оглядывался назад, лицо его было бледным, руки дрожали, похоже, он был наркоманом со стажем. Рэм не чувствовал никакой жалости к этим людям, да и можно ли было считать их людьми. Они не представляли для него никакой угрозы, но они сами пришли, он их не звал. Как говорили древние на земле, тот, кто идет за шерстью, может вернуться стриженным. На этот раз Рэм просто, походя, снес бандиту голову и пошел дальше. Следующая цель – Тетка неопределенного возраста. Уровень социальной угрозы 11. Никакой жалости. Клинок пробивает горло. Она хрипит, но булавин зажимает ей рот, пока она не прекращает дергаться. Ее сосед что-то почуял и начал вертеть головой, пытаясь разглядеть происходящее во тьме с помощью своего потрепанного визора. Секунда, и вот он уже падает на землю. Штопор впитывает черную энергию и идет дальше. Рэм раздается в голове голос Грайи. Это ведь бойня. и Я их не звал, отозвался Булавин и прикончил двух последних бандитов напротив входа. Шестеро в минусе, осталось столько же. На ликвидацию остальных ушло меньше пяти минут. Все закончилось быстро и кроваво. Вернувшись за мальчишкой, Рэм закинул бесчувственное тело на плечо. Заинтересовал его парнишка, надо пообщаться. Пристроив пленника рядом с машиной, Булавин достал инъектор и вколол пленнику противошоковое, приводя того в чувство. Пока сопляк хлопал глазами, приходя в себя, деактивировал забраво и прикурил. Бросив взгляд на шкалу душ, Рэм удовлетворенно кивнул. Неплохо подзарядился. До нового уровня не хватило всего 11 единиц. За зачистку получил и новый социальный уровень. Теперь он добрался до 19 -го. Но больше всего порадовало системное сообщение. «Поздравляем! Второстепенная способность «Тихое убийство плюс один». Теперь вы сможете убивать ничего не подозревающего противника еще более эффективно. Открыто дополнительное умение «Внезапная смерть» – способность постоянного действия и не нуждается в активации. Устраняя ничего не подозревающего противника, вы получаете возможность видеть уязвимые точки его брони, удар в которые нанесет максимальные повреждения, которые приведут к неминуемой смерти. Также за ликвидацию в режиме «Тихое убийство» вы получаете вдвое больше социальных очков. «Отличный перк», – обрадовался Рэм. «Жаль, скрытность не прокачивается под действием маскировочного модуля, только без него». Глянул на счет, он равнодушно пожал плечами. За одиннадцать трупов ему начислили только три тысячи восемьсот два социка. Да, копеечный результат. «И что, ничего не ёкнуло?» – мысленно спросил хранитель, стоя у борта их транспорта. «Не-а», – покачал головой булавин, присаживаясь напротив трясущегося от страха мальчишки. «Убив этих, меня кому-то спазы жизнь». Заключение перевоспитания с подобными личностями не работает. Ликвидаторы примерно так же размышляют. Они охраняют покой общества. и Они точно так же, как и ты, без эмоций устраняют угрозу». Рэм Заммер, подняв голову, посмотрел в глаза андроиду. «Все зависит от точки зрения. Хранитель кивнул. Именно так, солдат». Булавин как-то нервно отшвырнул окурок, посмотрел на пленника, слова зацепили, заползли в самое сердце, внушили сомнения в правильности действий, но что-то было не так с ними, где-то была ошибка, которую не мог найти логичный искусственный разум. «Ты зачем сюда пришел?» – спросил он, глядя прямо в светло-сиреневые глаза. «Я не хотел!» Заикаясь, произнес мальчишка. «Врешь, сучонок, никто тебя не заставлял. Я твою рожу читаю, как текст с экрана, причем текст, рассчитанный на ребенка. Ну давай, наберись мужества, скажи, зачем сюда пришли одиннадцать человек на рассвете с оружием?» «Меня для прикрытия взяли, скары охранять. Я щиты могу ставить мощные», – разревелся он. «Убивать они шли». Глотая сопли, проревел он, машина хорошая, модуль, здесь это все имеет цену немалую, может еще что. Для Скара, главаря нашего, личное оскорбление, когда что-то хорошее и такое нужное находится в чужих руках. Рэм поднял голову и посмотрел на хранителя. Вот в чем разница. Я убиваю плохих людей не потому, что человек думает иначе, а потому, что он мразь. и сильно зажился на этом свете, причем не я к ним прихожу, они сами ко мне идут. По лицу андроида, который отлично держал в повиновении искусственный разум, нельзя было понять, устроил ли его такой ответ, но это пошатнуло его логическое построение. К чему ты вообще завел этот разговор? Несколько секунд Синт молчал, потом наконец решил прояснить. Можешь назвать это банальным тестированием. Вы, люди, легко ломаетесь. У вас сбиваются нравственные ориентиры, и мне было важно понять, насколько ты в своем уме. Мне очень не понравился этот тревожный звоночек с резней. Ликвидаторы уже не раз ради могущества шли подобной дорогой, но ты пока что действуешь в интересах дела. И насколько я нормален? Экран несколько секунд смотрел ему в глаза. «Пока все в рамках твоего психологического профиля». И развернувшись, андроид направился к Грае, которая хоть и слышала весь разговор, но предпочла не встревать. А может, они договорились провести этот тест совместно? Что-то изменилось в поведении и эра за тот момент, что он обрел тело. Причем поменялось не только поведение. Рен посмотрел в хранителю, и тут до него дошло. Глаза. Глаза андроида теперь имели серебристую радужку, как у Граи. Это говорило о наличии души. Интересно, очень интересно, пробормотал булавин себе под нос и вернулся к прерванному допросу. Рэм пристально посмотрел на таращущегося в ужасе паренька. «Ответишь честно, отпущу», – наконец произнес он. Парень закивал так активно и так быстро, что штопор начал опасаться, как бы голова не оторвалась. «Итак, вопрос первый. Сколько всего людей в банде? Ждать ли повторного нападения?» «Нет, есть еще шестеро, но они базу охраняют». Парень вроде даже как успокоился и прекратил пускать сопли и заикаться. «Не будешь охранять, другие захватят. Тут народ лихой, слабые не выживают». «Понятно. Второй вопрос. Что случилось странного за последнее время? Какие новости приходили в вашу отхожую яму?» Парень задумался. «Ну, самое свежее. Ликвидаторы поселок зачистили, банду контрабандистов». он дальше по дороге, всего 30 километров, «Свободный» назывался, там мужик авторитетный управлял, трегом звали. Рэм со всей дури саданул кулаком в борт машины. У мальчишки оказалась отменная реакция, еще мгновение назад там была его голова, которую он чудом сумел убрать из-под удара, причем сам не понял как. Тяжелый транспорт качнулся на всех своих шести колесах. Грая вскочила и в одно мгновение оказалась за спиной у булавина. Она прекрасно слышала, что сказал пленник. Руки девушки обхватили плечи рема стараясь удержать от немедленной расправы. Он дернулся, сверля налитыми кровью глазами на мальчишку, словно он виноват в случившемся со свободным. Мальчишка бы непременно обоссался от страха, если бы не сделал это, еще когда его схватили. И сейчас он пытался протиснуться между колесами, стараясь убраться от этого страшного человека в костюме ликвидатора. «Рэм!» – выкрикнула Грая, привлекая к себе внимание. «Спокойно!» – теперь уже зашептала синтем в ухо. «Не надо, он не виноват, он ни при чем, это Архонт!» Он ответит, ответит за все, успокойся. Да помогите же мне. Оба брата, вбежавших в руины с трофеями в руках, растерянно таращились на синту, которая теперь пыталась удержать вырывающегося булавина. Тут к ним подскочил хранитель и ткнул инъектором в незащищенную шею булавина. Штопор вздрогнул, ноги подкосились, и он опустился на грязный пол. Регенерация, дожигая остатки мутантской энергии, успешно справилась с успокоительным за считанные мгновения, но этого хватило, чтобы Рэм остыл. «Он заплатит!» – прошипел булавин с ненавистью. «Закончите допрос сами, мне нужно побыть одному». Развернувшись, штопор вышел наружу. Трясущейся рукой достал сигарету и со второй попытки прикурил. Он стоял и несколько секунд просто дышал, стараясь успокоиться, и жалел только об одном. «Слишком мало местных ублюдков пожаловало. Может, стоит устроить геноцид этому боком забытому месту?» «Не стоит», – произнесла Грая, возникая за спиной – Рэм повернул голову и вопросительно посмотрел на нее. «Я знаю, о чем ты думаешь. Хочется пойти и разорвать кого-нибудь, чтобы унять этот жар ненависти в сердце. И вроде эта помойка с ее ублюдочными обитателями вполне годится, но не поможет. Я знаю, этот жар исчезнет, когда ты отомстишь». Рэм опустился на ступени, сигарета выпала из пальцев. Сначала появилась одинокая слеза, за ней еще одна. Через две секунды они градом катились вниз. Он плакал молча, без всхлипов и вздрагиваний. Девушка опустилась рядом и просто взяла его руку в свою. Броня совершенно не годилась на роль жилетки, поэтому переплетенные пальцы были самым теплым из возможного. Рэм потихоньку успокоился. Грая справилась, не дала ему натворить дел. «Спасибо», – доставая новую сигарету, – произнес он. «Как думаешь, с Потиром то же самое случилось?» Синта пожала плечами. Вопрос был риторическим. Она прекрасно понимала, что штопора интересует не Потир и бродяги, не рабы, которые там остались, а только один конкретный человек – Она не знала, что ответить. «Да что я тебя спрашиваю?» Вздохнув, произнес он. «Скорее всего, их уничтожили даже раньше, чем напали на нас и на свободный». Девушка промолчала, да и ответ не требовался. Когда Рэм с Граей вернулись к машине, пленник, уже относительно успокоившись, сидел в углу и смотрел в пол. Только на секунду он поднял глаза – и, скользнув взглядом по чёрной броне, вздрогнул. Булавин подошёл к братьям и хранителю, которые заканчивали приготовление концентрата. Что удалось узнать? У Скара со свободным соглашением было, начал Лонд. Он людей оттуда не трогал, а ему иногда социков перепадало, или контрабанда какая недорогая. Обычное дело в этих местах. Скар как-то узнал, что поселок разграбили, и послал пару своих посмотреть, может, помародерить удастся. Мертвым-то имущество ни к чему. Вернулись они на закате, там все сожжено, везде трупы, по улицам ползают три робота, серьезные, патрулируют, никого не подпускают. Больше ничего. Разведчики поглазели издалека и вернулись ни с чем. Все, полезные данные по этой теме заканчиваются. а не полезные». «Ну как сказать, у пацана большие задатки к оперированию пси-энергии, сейчас второй уровень, а ведь парню всего пятнадцать, в будущем потенциальный первый, таких людей на весь аран человек десять». Рэм бросил взгляд на пленника, тот сидел, уставившись в пол и даже дышать боялся. «Он местный?» Тарт покачал головой. «Нет, пришел сюда год назад». С его слов, во всяком случае, но Хран сказал, что не врет. Откуда пришел? А вот тут самое интересное. На его воспоминаниях стоит очень мощная блокада. Он помнит только то, что произошло с того момента, как он тут очутился. Его интерфейс заблокирован, класса у него нет. Булавин снова взглянул на пленника, попытавшись получить информацию. И снова ничего. «Все, что он узнал, объект – мальчик, пятнадцать лет, кличка Псих». «Оригинально», – усмехнулся Булавин. «Рэм», – позвал его Лонд, – «мы хотим взять его с собой. Есть в парне какая-то загадка. У нас имеются знакомые, которые занимаются взломом интерфейсов и умеют снимать блокады с памяти. Крови на парнишке нет». Он, конечно, не домашний ребенок, за немного всего тянется наверняка, но он выживал как мог. «Вы серьезно?» – уставился на старшего правнука Штопор. «Вы хоть понимаете, что на кону стоит? Свободный уничтожен, наш план рухнул, я теперь даже не знаю, с чего начать. Туда мы в любом случае заглянем, мне нужно удостовериться, что Трэг мертв». и вы хотите тащить с собой мутного пацана?» «Он точно не работает на Архонта», – вставила Грая. «Апсионик, причем такой сильный, может оказаться полезным. Я за то, чтобы взять его с собой». Рэм посмотрел на хранителя. «Я тоже за», – ответил андроид. «Парень и вправду и Если бы ты его потихо и не стреножил, он бы мог стать проблемой». «Если он так силен, почему сразу не ответил, когда я его прессанул? Ведь едва не убил парнишку!» «А куда ему бежать?» – резонно заметил Тарт. «Нас больше, мы сильнее. Кроме того, он тебя до ужаса боится!» Рэм снова обернулся к парню. «Боишься?» – громко спросил он. Мальчишка кивнул. «Отомстить хочешь?» Тот покачал головой. «А придется!» Рэм сделал шагов пять, выйдя на пустое место. Вставай. Парень подчинился. Стоит, трясется, к колени ходуном ходят. «Да не трусь ты», – произнес Рэм. «Никто тебя не тронет, включая меня. Ребята хотят тебя с собой взять. Говорят, что ты сильный. Покажи мне свою силу». «Не хочу», – упрямо смотря в пол, произнес мальчишка. «Не хочешь – не надо. Мне размазни в команде не нужны». С издевкой произнес штопор. «На кой ты мне такой слюнтяй? Не хочу, не буду. Я тебя чуть не грохнул, а ты глазки в пол. Уходи!» «Нет», — покачал головой мальчишка. Сиреневые сгустки окутали его ладони. Мгновение. И вот он весь укрыт плотным небольшим куполом, за которым видно только силуэт. «Нужна сила моя? Смотри!» Рэм выхватил пестрит и трижды выстрелил в защиту. Барьер не дрогнул, просто пули сгорели, словно их и не было. «Молодец, умеешь думать», – произнес он. «Захотел бы напасть, поквитаться, и я тебя бы точно прогнал. А теперь давай-ка, двинь по мне, только не поломай». Он убрал оружие в кобуру и закрыл забрало. «Что хотел, то и получил». Сгусток сиреневой энергии со скоростью молнии ударил его в грудь, буквально сметя выставленный щит. Ноги булавина оторвались от пола. Просвистев по воздуху четыре с половиной метра, он вылетел в дыру в стене, слегка ее расширив. «Ты как?» – мысленно поинтересовалась Грая. «Нормально», – выбираясь из кустов, заявил Рэм, одним прыжком возвращаясь в дом. «Молодец, псих!» – поздравил он растерянного парня, который с ужасом глядел на черную фигуру, направляющуюся к нему. «Все как надо сделал!» – деактивировав перчатку и потрепав паренька по волосам, похвалил Булавин. «А ты действительно талант! Хочешь убраться из этой жопы мира? Только предупредить хочу! Жизнь с нами яркая, интересная, но может быть очень короткой!» «Мальчишка задумался. Хорошо так задумался». Рэм выжидающе стоял напротив и ждал. То, что парень взвешивает «за» и «против», явно говорит в пользу того, что он не любит принимать поспешных решений. «А вы куда едете?» – задал он вполне справедливый вопрос. «Сначала в свободный, честно», – ответил штопор. «Очень многое будет зависеть от того, что мы там сможем найти и узнать». «А потом варан. Нас там ждут». «Хорошо. А сдохнуть я и тут могу. Сегодня мог, вчера мог, когда боевой дрон над нами прошёл. И позавчера, когда на нас напали харки, они иногда выходят из леса». «Видели мы этот дрон и то, что он сделал», – мрачно заметил Лонд. «А теперь давайте есть и убираться отсюда. Скоро светило взойдёт, и местные фырцы начнут шевелиться». Рэм быстро припомнил местную терминологию «черви-трупоеды». Что ж, очень точная характеристика. «Мне нужно вернуться на базу», – неожиданно заявил псих. «Там осталась единственная вещь из моего прошлого. У меня, кроме одежды, была только она. Я ее прятал в тайнике». «Это так важно, что стоит рискнуть жизнью и шансом. Я быстро заверил парень, меня никто не увидит. и да Это важно». Рэм на минуту задумался. Рискнуть и отпустить парня, но он может привести других гораздо серьезней, может попасться в руки местных ублюдков или сбежать хочет. «Он не врет», – мысленно произнесла Грая. «Для него это действительно важно, и вреда нам он тоже не хочет причинить». «Хорошо», – решил Рэм. «Мы будем ждать тебя 30 минут». после чего уйдем и выгребай, как знаешь. Успеешь? «Да», – заверил мальчишка и, не тратя время, сорвался и уже через секунду скрылся в зарослях. рым сел на ящик рядом с котелком, в котором был еще вполне горячий концентрат и принялся за еду. и Еле молча, только ложки стучали по дну. Андроиды взяли на себя охрану людей. «Ты точно хочешь идти в свободный?» разрушил молчание Тарт. «Не хочу, но придется», – процедил сквозь зубы булавин и сжал кулак так, что пальцы побелели. «Надо убедиться, что там все погибли. Там наши друзья, и если кто-то выжил, они могли оставить нам послание». «Ты же понимаешь, что это ловушка?» – включился в беседу Лонд. «Конечно, понимаю, и вы туда точно не пойдете. Будете сидеть в лесу, чтобы бы ни случилось». «Опять хочешь всё сделать в одиночку?» – зло прошепила Грая. «В одиночку при данном раскладе у меня больше шансов, чем с толпой полугражданских. Будь здесь наёмники или моя рота, я бы не раздумывая взял бы их, но не вас. Даже бродяги, которые тут считаются крутыми солдатами, не проявили этих качеств. Так что да, я пойду туда один». и «Если вляпаюсь, смотрите уже по обстоятельствам – бросать меня или вытаскивать!» Поняв, что глава отряда принял решение и менять его не собирается, никто не стал лезть с протестами и разговор увял сам собой. Парни сидели с кистыми рожами, явно обиделись. Андроиды лучше владели собой, и по ним было непонятно, какие эмоции они испытывают». всех явился за три минуты до назначенного срока». «М-да», – разглядывая паренька, произнес Рэм. Когда двадцать семь минут назад мальчишка убегал за своим сокровищем, его куртка и штаны были целыми, а теперь выглядели как обноски. Да и лицо его серьезно перепало, разбитая губа, фонарь под глазом, сломанный нос, по руке стекает тонкая струйка крови». «Все прошло не так хорошо?» – поинтересовался Булавин. «Еле вырвался!» – с сильной отдышкой ответил парень. Бандажерка пронюхала, что Скара больше нет, как и большинства его бойцов, не напала на штаб. Когда убегал, там еще стреляли. «А отделал тебя так кто?» «Попался их прикрытию, прямо на них вылетел, не повезло!» «А что силу не применил?» «У них тоже псионик есть, с даром особым, умеет блокировать таких же, как он». «Полезная способность», – оценил Лонд. «Полезная», – согласился Штопор. «Грая, быстро займись парнем, приведи его в порядок, посмотри, может, что из одежды и брони ему подойдет». Синта кивнула и утащила психа внутрь транспорта, куда свалили трофей с погибших свободовцев и кое-что, снятое с ночной бойни – Хотя у банды Скара самым ценным была его броня и револьверный ракетомет на шесть выстрелов, правда, заряжен он был только наполовину. «Можем ехать», – окликнула его Грая, выбираясь из машины. «Перевязала я его, у парня неплохая регенерация и к концу дня и следа не останется». «Тогда по местам, давайте сваливать отсюда». Рэм отозвал дрон, который оказался полностью разряженным. Он едва долетел до булавина, до гнезда на цевье автомата уже не дотянул и просто шлепнулся в подставленную ладонь. Рэм отправил его на подзарядку и, запустив нового, полез внутрь. Заняв свое место, штопор посмотрел на парня. Грая переодела его в какие-то трофейные вещи, но они были мальчишке явно велики минимум на пару размеров. «Пристегнись», – приказал Булавин. Мальчишка кивнул и накинул себе на плечи страховочную систему. «Лонд, давай вперед, только не спеша. Жаль, ваша маскировка не работает на ходу». Шестиколесный уродица вздрогнул, скатился по мелкой лестнице, снова пробив стену из кустов. и выехал на заросшую дорогу. Машину тряхнуло, когда она наехала колесом на что-то крупное. «Слушай, а можно поаккуратней?» – попросил псих водителя. «Не трупы везешь!» затыльник от Граи не заставил себя долго ждать. Лонд только хмыкнул. Тарт показал оттопыренный большой палец, а паренек потер затылок. «Больно же!» – возмутился он. «Подзатыльник – это часть воспитательного процесса», – строго заметил Рэм, – «точно такой же, как и порка. Если голова не варит, значит, стимулируется восприятие другим местом. Ты, сопляк, подумай своей головой. Мы в боевом выходе, сидим внутри железной коробки, у которой не броня, а говно. Мой автомат ее на вылет шьет. Это же надо такое ляпнуть». Осознал. Виновато смотря на сидящего напротив хранителя, произнес паренек. «Молодец!» – улыбнулся Рэм. «Будем тебя учить! Кстати, меня называй командиром. Это Грая, это хран. За рулем Лонд, рядом его младший брат Тарт». «А почему командир? Я же слышал, как тебя называли Рэмом». Булавин озадаченно посмотрел на Граю, которая сидела напротив. Точно! Когда она удержала его от расправы, выкрикнула его имя не услышать было нереально да меня зовут рэмом он выжидательно посмотрел на парня тот никак не среагировал либо не знал кто такой рэм булавин либо это осталось в заблокированной части памяти хорошо между нами когда рядом нет посторонних ты зовешь меня рэмом если рядом кто то чужой или нас могут услышать только командир усвоил даэм молодец руины городка населенного отбросами покинули без приключений только пару раз дрон засекал наблюдателей в развалинах но никто не рискнул сунуться проверить насколько крепка броня и велика добыча не нравится мне твое прозвище псих произнес булавин откуда оно взялось скардал мне хотя произнес парень «Через неделю, как я к ним прибился, у меня только-только дар проснулся, и я его не чувствовал, мог на поджопника ответить ударом силы так, что задиру сносило словно сухой лист штормовым ветром». «Поэтично», – усмехнулась Грая. «А во сне», – продолжил парень, – «вообще контроль терял. Мне даже отдельное помещение выделили после того, как я своего соседа долбанул со всей дури. Его утром нашли размазанным по стене». все вокруг в кровавых брызгах, и я храплю». «Значит, все же есть на тебе кровь», — заметил хранитель. «Я же случайно, да и подонок он был, любил над слабыми издеваться, ты бы знал, что он с ними делал». «Верю», — кивнул хран и замолчал, продолжая изучать лицо парня, сидящего напротив. «Плохая эта кличка», — произнес Рэм. Прозвище часто судьбу человека творит. Был у меня один знакомый, еще в детстве все звали его мямлей за закосноязычие. Здоровенный бугай, который мог без проблем зад аэрокара приподнять, стал тряпкой, об которую все ноги вытирали. Так что давай подумаем над новым прозвищем, ведь пока не разблокируем твой интерфейс и память, имя ты все равно не вспомнишь». Парень пожал плечами, мол, делайте, как считаете нужным. Рэм задумался. Псих у Скара ведь не просто так родился. Тут и пси псиэнергия, и эмоциональное состояние паренька – два в одном, говорящая кличка. Но ему явно было нужно что-то другое, менее вызывающее и определяющее. Не псио нам же звать. «Пусть будет нерк». сокращенно от энергии, предложила Грая. Рэм посмотрел на мальчишку, тот в ответ кивнул. «Вот и хорошо, нерк!» После чего глянул на него через интерфейс. Да, кличка «псих» в почти пустом профиле парня исчезла, и теперь он стал нерк. Дальше ехали молча и без приключений, что не могло не радовать булавина Не доезжая пяти километров до поселка, транспорт свернул на заросшую вырубку и, тяжело переваливаясь через пни, полез вглубь леса. Наконец, Лунд, выбрав место, остановил его. «Приехали!» – обрадовал он пассажиров, особенно новоиспеченного нерга, которого на кочках укачало и был он зеленого цвета. «Маскируйтесь!» – приказал Рэм, проверяя свое снаряжение. «Если через сутки не вернусь, действуйте, как посчитаете нужным. Старшим оставляю Граю». «Ты не передумал?» – спросила синта, глядя, как Рэм поправляет автомат, висящий на груди, и инспектирует гранаты в подсумках. «Нет», – покачал головой булавин, прекрасно понимая, о чём она спрашивает. «Я пойду один». «Будь осторожен, наш противник слишком силён». «У него столько ресурсов и технических возможностей, что просто чудо, что мы еще живы!» Рэм улыбнулся Синти. «Значит, он не так хорош. Прощай, если что!» «Я тебе покажу, если что!» – завелась Грая. «Только попробуй сдохнуть опять! Оживлю и так навтыкаю!» Рэм подмигнул и, развернувшись, пошел в сторону свободного. «Обязательно возвращайся», — пришел к нему в голову мыслеобраз. Буловин поднял руку над головой, но не обернулся.